Глава 55. Злата. Я так не волновалась, когда познакомилась с папой Макара. Хотя тогда мне было так плохо, что я могла просто упустить свои переживания. А сейчас ощущение, что меня везут знакомиться с семьей жениха. И есть страх, что меня не примут. Макар спокоен, он всегда в себе уверен. Мне есть чему у него поучиться. Вот кто бы не побоялся приехать ко мне в родной город, познакомиться с отцом и совершить немыслимое, забрать в свой дом до свадьбы. Кто бы мог подумать несколько месяцев назад, что все так обернется? «Золотинка, ты надела чулки?» Рука Макара ползет по моей ноге вверх, забирается под подол платья. Кто-то обещал быть сегодня максимально сдержанным. Перехватываю его руку, не даю добраться до кромки чулок. Начинает вроде шутя, но быстро переводит все в горизонтальную плоскость. Что обо мне подумают шаховы, если я явлюсь с опухшими губами? Если тебя беспокоят только губы, изменяет голос до сексуальной хрипотцы. Ничего не выйдет, я не подамся. Не только губы, Макар, не получается сдерживать улыбку. Если испортишь мой внешний вид, пойдешь один, Стараюсь говорить строго. Золотинка, ты слишком серьезная. Знала бы ты, сколько раз мы с Тимуром и Демьяном заставали в пикантных ситуациях Леру и Марата. И не только их, усмехается своим воспоминанием. Выяснять, за кем еще они подглядывали, не успеваю. Мы останавливаемся у высоких резных ворот. Вокруг полно машин, все представительского класса. Волнение усиливается. Здесь собрались одни богатеи. Я явно буду выглядеть белой вороной среди них. Сколько рассказанной и пересказанной историй, в которых дамы из высшего общества насмехаются над бедной провинциалкой. Макар забирает с заднего сиденья подарки, а я, вцепившись в сумочку, думаю над тем, какую назвать причину, чтобы туда не идти. Ничего в голову не приходит. Макар берет меня за руку и тянет за собой. Золотинка, тебя здесь никто не обидит. Это моя семья, большая, дружная, шумная и самая сплоченная. Стараясь не обращать внимания на нервный стук сердца, я шла за Макаром. Остается только довериться. Первое, что бросилось в глаза — дети. Несмотря на сырую погоду, они носились по газонам, кругом валялись игрушки, перевернутая горка. Батут явно кто-то проколол, потому что он плавно сдувался. На террасе в плетеных креслах сидели мамочки, которые следили за этим безобразием и не вмешивались. Чумазые довольные сорванцы получали истинное наслаждение от игры. Молодые женщины не выглядели, как глянцевые куклы с кучей пластических операций. Ухоженные в спортивных теплых костюмах, на лицах легкий макияж. Абсолютно разные, но каждая красива по-своему. Они разрушили все придуманные мною шаблоны. «Макар!» — радостно вскрикнув, поспешила к нам блондинка с милым лицом и точеной фигурой. «Это Лера!» Улыбаясь, пояснил Макар. «В это время на нас налетело мелкое чудо». «Это мне подарки?» Чуть прищурив глаза, малыш смотрел на коробки в руках Кайсынова. «Тебе!» Присев на корточки, произнес Макар. «Злата, рада тебя видеть в нашем доме!» Тепло улыбнулась Лера, обнимая меня. «Я не успевала со всеми знакомиться». Макар правильно сказал, что это большая и дружная семья. Они невероятные. Наблюдать за ними одно удовольствие. Я будто попала в другую вселенную, где брутальные, сильные, все еще привлекательные мужчины с любовью смотрят на своих жен. Мужчины, которые любят не только своих детей, но и чужих воспринимают как своих. Интересно было наблюдать за старшими детьми, где складываются уже свои взрослые отношения. Камила Шахова — очень красивая девочка, которая сообщила за столом, что ей какой-то старшеклассник предложил встречаться. Нужно было записать на видео лица мужчин, которые, не сказав ни слова, обещали оторвать этому смельчаку все, что можно. Но под предупреждающими взглядами жен не произнесли это вслух. «Имя у него есть?» — спросил Лева таким тоном, что мне стало не по себе. Так разговаривал Макар в первые дни знакомства. «Не скажу», — дерзко ответила Камила. Лев перевел взгляд на Ваню, а тот кивнул. «Что это означает, я могла только догадываться». «Я бы тоже хотел узнать его имя», — вмешался Демьян. «Познакомишь нас?» Не остались в стороне Тимур и Макар, одновременно задавшие один и тот же вопрос. «Да, девочкам в этой семье будет непросто найти своего суженого. Он просто не выдержит ни одной проверки. Если у меня когда-нибудь родится дочь, я была бы рада, чтобы у нее имелись такие защитники. Ну, помимо грозного отца, дяди и деда». Сергей Петрович тоже присутствовал на дне рождения. Мы с ним немного поговорили, и мое впечатление не изменилось. сыновья в него, жесткие, сильные, суровые, но для семьи сделают все, что угодно. А меня приняли в эту семью. Это был невероятный день, который подарил массу положительных впечатлений. Макар, вы же с шаховыми не родные, а они к вам с Демьяном относятся как к сыновьям, или, точнее, как к младшим братьям. Не делают разницу между Тимуром и вами? спросила я. когда мы отъехали от дома Шаховых».